Глава 6. Обилие спин -офф. За красивыми историями из интервью дизайнеров об их неуемных творческих порывах скрывается фундаментальная причина, по которой за 4 года, с 2012 по 2015, было выпущено 4 спин персона в самых разных стилях, от файтингов до ритм-игр. Деньги, движущая сила всего, а главное — средство выживания. Атлус Компания со сложной судьбой одновременно была издателем и разработчиком игр, из-за чего недолго просуществовала в качестве независимой студии. За последние 15 лет ей пришлось столкнуться с несколькими поглощениями, и некоторые чуть не погубили студию и ее франшизы. Напомним, что «Атлус» была основана в 1986 году Кодзи Акадой и еще пятью людьми, а затем выкуплена в 2003 году компанией «Такара», производителем игрушек и разработчиком видеоигр из-за нехватки средств для самостоятельного существования. Не стоит забывать, что хотя «Атлус» оставалась успешной, продажи ее продукции не всегда могли покрыть расходы на разработку. Поглощение, проложившее дальнейший творческий курс студии, стало лишь первым тревожным звоночком в ходе нескольких лет экономического кризиса вокруг «Атлус». Последовало несколько других покупок, и в итоге студия даже ушла с молотка. На тот момент основным источником ее заработка уже была персона, и разработчики пошли на рискованную авантюру, когда стали приумножать спин и использовать самых популярных персонажей из персона 3 и персона 4. Череда поглощений Через три года после сделки с Токара студию «Атлус» приобрела корпорация Index Holdings в 2006 в год выхода «Персона 3». Компания, специализирующаяся на разработке приложений и коммерческих продуктов для мобильных телефонов, пыталась утвердиться в индустрии развлечений, в частности, купив анимационную студию Madhouse. С того момента «Атлус» потеряла остатки независимости — и превратилась в дочернее предприятие в структуре Index Holdings. В 2010 году произошло слияние двух компаний, но несмотря на опасения фанатов, руководители студии заявили, что будут и дальше выпускать высококачественные игры. Они также анонсировали первый спин-офф серии Persona 4 Arena Fighting для Xbox 360 и PlayStation 3. Игра пользовалась успехом, Но экономические приключения «Атлус» на этом не закончились. Саму корпорацию «Индекс Холдингс» купил холдинг «Сега Сэмми Холдингс» в 2013 году. После признания факта фальсификации отчетности и сокрытия банкротства «Индекс Холдингс» выставили на аукцион. Хотя все официальные лица «Атлус» и материнской компании утверждали, что смена руководства не повлияет на работу сотрудников и создание «игр», Ситуация по-прежнему была критическая, и фанаты затаили дыхание. После смены названия и некоторых организационных перестановок представители «Атлус» сделали ряд объявлений в попытке успокоить публику. Несомненно, в этом и заключалась их цель — завалить поклонников релизами, чтобы удержать студию на плаву. А «Персона 4» Арина «Алтимакс» В продолжении файтинга Persona 4 Arena, вышедшего в 2012 году, потенциальный ритм игре с персонажами Persona 4, в будущем ставшей Persona 4 Dancing All Night, Persona Q Shadow of the Labyrinth и Persona 5 было объявлено одновременно. В интервью Кацура Хасина извинялся перед фанатами за напугавшие их истории об аукционах и банкротствах, и обещал грядущие великолепные игры. «Атлус» — не первая студия, злоупотребившая популярностью своей франшизы. Опасение, что в конечном итоге можно потерять чувство меры и истощить курицу, несущую золотые яйца, вполне оправдано. К счастью, игры компании отличаются хорошим качеством, и у ее сотрудников хватает ума не делать из них одни и те же JRPG — а интегрировать вселенную персона в другие жанры, такие как файтинги или ритм игры. Их насущные финансовые мотивы трудно отрицать. Однако авторы из Atlus смогли сработаться с авторитетами жанра в каждом отдельном случае разработки спинофа. С файтингом помогали создатели Guilty Gear и Blast Blue. С игрой по типу Dungeon Crawler — команда, ответственная за Ytrian Odyssey — а все новые веяния неизменно сопровождались серьезной сюжетной линией и привычными показателями качества. В общем, перед нами ловкий ход со стороны Атлус. Персона 4 Арина и Арина Алтимакс. Слияние с Блазблю. Несравненный союз Арксистем Works и Атлус. Казалось, что ничему не под силу остановить феномен Персона. Не достигнув невероятного успеха своих давних конкурентов Final Fantasy и Dragon Quest, серия персона все же постепенно покинула былое нишевое положение и стала достигать все более широкой аудитории, особенно за рубежом. В 2012 году, когда вышла персона 4 Арина, разработчики из Atlus уже не были теми панками, которые дерзко плевались ядом в лицо кучке убежденных фанатов. «Персона 3» ввела сагу в новую визуальную и тематическую эру, а Persona 4» блестяще продолжила начатое и завоевала еще больше новых игроков, в том числе на Западе. Следом «Атлус» выпустила ремейк «Персона 3» на PSP. Он вышел в 2010 году в США и в 2011 году в Европе и даже добавила туда играбельного персонажа женского пола. По словам Кацуры Хасина, Согласно оценкам студии, 30% игроков открыли для себя серию именно благодаря этому ремейку. 2012 год также ознаменовался выходом окончательной версии Persona 4 на PS Vita Persona 4 The Golden. Примечание. Вышло в Европе в 2013 году. Конец примечания. Игре, близкой к совершенству, было суждено пожинать лавры и завершить мытарство «Атлус» на пути к признанию широкой публики, включая западную. Поэтому Persona 4 Arena в Японии игра вышла под названием Persona 4 The Ultimate in Mayonaka Arena» — появилась на рынке, где уже было полно преданных фанатов. Они хотели лишь еще раз увидеть персонажей двух своих любимых игр, а именно — третьей и четвертой части серии. Но почему именно файтинг? Похожую идею уже обкатали конкуренты Final Fantasy Dissidia на PSP, чьи авторы собрали всех персонажей серии с единственной целью — фан-сервис. Но если говорить откровенно, релиз также был связан с празднованием 20-летия франшизы. Кадзухи Савада, директор по разработке игр, Кацура Хасина, директор по производству, и Сигенори Сайдзима арт-директор. Большие поклонники файтингов. По их собственному признанию, когда-то они проводили целые обеденные перерывы за такими играми. В те годы они поняли, что с выходом каждого нового проекта, к примеру, ремейка Persona 3» для PSP, все больше людей проникалось любовью к франшизе, и им показалось очевидным — что отступление персона от категории РПГ может поспособствовать дальнейшему росту узнаваемости серии. В своих интервью о предыдущих частях Хасина никогда не скрывал мнение, что творческой команде постоянно нужно менять направление и всегда оставаться креативной, не придерживаясь одной серии или жанра. В этом случае Хасина мог не покидать вселенную персона, но вместе с тем удовлетворить желание внедрять новшества в виде файтинга. На тот момент было неясно, кто будет его разрабатывать, потому что сотрудники Atlus не обладали необходимыми навыками. Выход из положения пришлось искать за пределами компании. Встреча с ArcSystem Works System Works — японская студия-разработчик — известная и знаменитая во всем мире своими 2D-файтингами с резким и требовательным геймплеем. Одна из самых известных их франшиз, Guilty Gear выходит на консолях и аркадных терминалах уже более 10 лет, и именно она познакомила мир с творчеством Arc System Works. Игры Guilty Gear сразу узнаются благодаря своему изысканному 2D-стилю с динамичными и невероятно харизматичными персонажами, превосходно анимированными в напоминающем мангу стиле. Что касается игрового процесса, он моментально пришелся по вкусу поклонникам файтингов. Те быстро отказались от контроллеров в пользу аркадных стиков — необходимых для освоения столь требовательных игр, подвергающих рефлексы пользователей серьезному испытанию. Поэтому Arc System Works казалась идеальным кандидатом при создании файтинга во франшизе Atlus. И надо сказать, что на бумаге их союз выглядел крайне перспективным. Репутация Arc System Works убедила Ваду, Хасина и его команду обратиться к студии. Но для этого они не просто отправили электронное письмо. В августе 2008 года в Токийском концертном зале Акасака Блиц прошел концерт Persona Music Live. Группа Persona Live Band регулярно выходит на сцену с исполнением оригинального саундтрека флагманской франшизы Атлус, чтобы раскрыть всю силу композиции Сёдзи Мигуры, который иногда сам появляется на публике и играет собственные треки. Пользуясь случаем, «Атлос» пригласила на этот концерт Тосимити Мори, креативного директора серии «Блазблю». Цель маневра была вполне очевидна — представить ему вселенную Персона и попросить его мобилизовать свою команду для работы над «Персона-4 Арина». Стратегия оправдала себя, поскольку создатели «Блазблю» согласились поработать над адаптацией «Персона-4» в формате 2D-файтинга. Компании хорошо сработались, и Arc System Works почти сразу же приступила к производству прямого продолжения Persona 4 Arena Ultimax или Persona 4 The Ultimax Ultra Suplex Hold в оригинальной японской версии. Лаконичнее некуда. Кто чем занимается? Persona 4 Arena стала результатом настоящей командной работы. Пока Atlas отвечала за дизайн героев, сюжет и музыку, Arc System Works занималась всем, что связано с боем, геймплеем и анимацией. В процессе команда Arc System Works использовала свое традиционное мастерство, чтобы придать 2D персонажам чрезвычайно динамичный вид. На самом деле, для более удобной настройки боевых сцен на протяжении всего процесса разработки использовались 3D модели, и только в самом конце Их сменили 2D-образы. Именно так разработчики смогли добиться безупречной плавности движений и активной перспективы, в то же время сохранив идеально переданный стиль в духе манги. Со своей стороны, авторы из Атлус написали сценарий и сюжетные линии героев. Наверное, именно поэтому персонажи файтинга без остановки разговаривают. В игре есть 12 сюжетных режимов, по одному для каждого персонажа в составе. Такая система уже появлялась в Guilty Gear от Arc System Works, но там было гораздо меньше текста. Чтобы до конца пройти историю, рассказанную неторопливо и с изрядной долей самоанализа, потребуется добрых 30 часов, причем игрок проведет больше времени за чтением визуальной новеллы, чем в бою. Похожий стиль повествования можно обнаружить в другом авантюрном проекте Atlus за пределами ролевых игр, Persona 4 – Dancing All Night. Игрок включает консоль, предвкушая сражения или танцы, а в итоге приступает к чтению. Однако фанатам файтингов доступен аркадный режим, где сюжет сжат до минимума. В продолжении игры Persona 4 Arena Ultimax сюжетный режим разделен на две части. В эпизоде, посвященном Persona 4, Игрок следует за ее главными героями сначала по отдельности, а затем вместе, когда сюжет сводит их с другими персонажами из персона 3. Эпизод персона 3 разблокируется, когда игрок завершает секцию персона 4. Вторая линия следует тому же принципу и сначала разлучает главных героев, а затем воссоединяет их. Мы не только встречаем начинающую актрису Юкари и Дзюмпея в роли тренера по бейсболу, но и наблюдаем события, произошедшие до объединения героев «Персона 4» со всеми остальными. Хасина непреклонно заявляет, что две игры «Арина» считаются каноническими и должны восприниматься как части непрерывной вселенной «Персона». Действие начинается через два месяца после событий «Персона 4», а самой четвертой части — через два года после третьей игры. Поэтому персонажи из последней стали старше. Авторы из «Атлус» воспользовались предоставленной возможностью и показали игроку изменившихся героев, подобно тому, как в Persona 2» появились повзрослевшие персонажи из Мегами и Бунроку Персона. Но между «Персона 3», «Персона 3 Persona 3 фесс и ее дополнительной главой, непосредственно продолжающей историю, а также Арина, именно протагонисты «Персона 3» с течением времени развились сильнее всего. «Атлус» также была ответственна за выборку играбельных персонажей. Все они прибыли из Persona 3» и «4». Обратите внимание, что Лабрис, другая девушка-андроид, сражающаяся с тенями, как и Айгис, впервые появилась в аудиопьесах Persona 3». Полностью оригинальным бойцом можно считать только семи Надзуки. Созданный специально для игры персонаж, поначалу появлялся лишь в форме таинственного голоса в Persona 4 Арина, а затем стал главным антагонистом в Persona 4 Арина Альтимакс. Таким образом, «Атлус» взяла две самые популярные части серии и включила их персонажей в спинофы в соответствии с логикой сюжета и концовки Persona 3. Следуя сценарию, логичнее было задействовать Юкари и Дзюмпе только во второй игре. Два героя держались в стороне от всех этих приключений и не могли вдруг оказаться в особой сверхсекретной команде Мицуру. Что касается остальных, то все решили опросы популярности. Возможно, именно поэтому Элизабет, которую, кстати, Саидзима считает своей любимой героиней, стала одним из играбельных персонажей, хотя она была простой обитательницей бархатной комнаты. Обе игры сначала вышли на аркадных терминалах а затем их портировали на PlayStation 3 и Xbox 360. Студия Arc System Works известна тем, что добавляет новый контент в консольные версии своих аркадных игр, и Persona 4 Arena вместе с Altimax не стали исключением. Впоследствии в них появились другие играбельные герои, такие как Риса, Мари, дополнительный персонаж из Persona 4 The Golden, и Адате. Третий эпизод, доступный в качестве DLC, как раз позволяет сыграть за детектива, одного из многих антагонистов «Персона 4». Мы застаём Адати в тюрьме в ожидании суда, но на сцену выходит все, чтобы завербовать его и втянуть в свой план. От игровых автоматов до консолей. «Персона 4», «Арина» и «Алтимакс» Не переизобрели файтинг. Но у их создателей получился особенно отточенный и эффектный представитель жанра. Неудивительно, ведь свои усилия объединили Arc System Works и Atlus. В консольных версиях представлены традиционные для файтингов режимы. Обучение, сюжет, аркада, гонка на очки, скор-атак. Более сложная версия аркадного режима. Конечно же, не обошлось и без противостояния где можно сразиться со своим младшим братишкой в режиме на двух игроков или испытать унизительное поражение в матче по сети. Обе игры созданы по формуле «Блазблю» и ее дуэлей в 2D-среде. Здесь осталось много элементов из прошлых проектов Арк, но также появились новые особенности, специально разработанные для персона. Прежде всего, игрок управляет не одним, а двумя аватарами — персонажем и его персоной. Можно либо атаковать в ближнем бою, либо на короткое время призвать персону, чтобы та нанесла удар по противнику. На контроллере две кнопки отведены для персоны, а две — для героя, и обе сущности действуют независимо друг от друга. Необычная система привносит больше стратегической глубины и возможностей, поскольку персонажи могут использовать свою персону, чтобы защититься в последний момент, атаковать с дальней дистанции или просто добить противника — которому удалось увернуться от предыдущей атаки. Однако пользоваться персоной бесконечно нельзя. Призвать ее можно лишь ненадолго, из-за чего та появляется, наносит удар и исчезает. Кроме того, маневр осложняется и другим элементом. У всех персонажей под полоской жизни находятся четыре карты энергии, похожие на уже известные арканы социальных связей. Если персонаж получает урон во время призыва персоны, она исчезает а вместе с ней пропадает и карта энергии. Если все четыре карты исчерпаны, то происходит разрыв с персоной, и ее будет невозможно призвать в течение определенного промежутка времени. В персона 4 Арина вновь появились знакомые элементы из вселенной Атлус, такие как очки духа за использование специальных атак, классический для жанра индикатор особых умений, с визуальным флером персона. Также в игру включены характерные статусы вроде замешательства, отравления и потери голоса. Присутствует и новая версия знакомой совместной атаки из персона 3 и 4. Только теперь она выполняется одним персонажем и называется ⁇ Совместный прорыв ⁇ Герой бросается на врага, подкидывает его и наносит урон бонусными атаками, не расходуя при этом очки духа. Altimax вышла на консолях спустя всего год после «Арина». Самым заметным и интересным изменением стало то, что каждый персонаж доступен в своей обычной версии и в виде тени. В последнем случае герой лишается некоторых атак и типичных для файтингов преимуществ, таких как шкала прорыва, которая в первой игре позволяла прервать комбо. Взамен персонаж становится сильнее, быстрее и, очевидно, агрессивнее. Так поклонники игр «Атарк» могут повысить сложность и проверить свои навыки. Помимо режима теней и других небольших изменений, больше похожих на ребаланс, чем на радикально новые системы, главной новостью стала «Золотая арена». В этом сюжетном режиме на месте школы Ясагами появляется таинственная башня, где нас ждут 50 сражений подряд. В случае проигрыша игра сразу же заканчивается — Своё восхождение можно возобновить с последнего достигнутого уровня, но при этом будут потеряны все бонусы. Как и в РПГ, по окончании сражения персонаж получает опыт и повышает уровень. Очки способностей распределяются между разными характеристиками, что позволяет изучать новые навыки, как и в оригинальной игре. Персона 4 Arena и Arena Альтимакс не просто два наспех сделанных спинофа, а успешное совмещение двух миров — Persona и Blast Blue. После выхода обе игры, также выпущенные в США и Европе, радушно встретили критики и игроки. Похоже, что больше ни одна часть серии Персона не останется в пределах Японии. Persona Q. Настоящее возвращение к Dungeon Crawler. Внутренняя коллаборация. Удачно выступив в жанре файтинга, Студия Атлус стремилась и дальше расширять свою франшизу. Успех Persona 4 Arena укрепил желание Кацура Хасина продолжать сотрудничество с новыми авторами, и все больше фанатов просили игру Persona на консоли Nintendo. Поэтому Persona Q Shadow of the Labyrinth показалась Атлус подходящей возможностью вложиться в портативную консоль большой N и тем самым удовлетворить ожидания многочисленных поклонников. Историческая лицензия Atlus Син Мегами Самая прибыльная — персона. Но это далеко не единственные известные саги студии. Атлус также разработала и издала Итриэн Odyssey. Серия сложных игр по типу Dungeon Crawler быстро стала эталоном жанра, где без излишеств представлены подземелья и классический для rpg средневеково-фэнтезийный сеттинг. Словом, услада для поклонников сверхтребовательного ретро. Когда было решено, что Persona Q станет игрой в стиле Dungeon Crawler, вдохновленной Итриан Odyssey. Хасина оставалась только собрать вместе команды обеих серий. Разработчики последней только что завершили долгожданную Itrian Odyssey 4 Legends of the Titan на 3DS, и игру встретил немедленный успех. Но почему новый спин-офф назвали Persona Q? Именно из-за связи с Itrian Odyssey. В Японии серия называется Saikadzu no а произношение слога Q похоже на английскую Q. Кацура Хасина хотел поддержать последовавший за Арина импульс и выпустить неожиданный для серии продукт. Он рассматривал персона Q как возможность праздничной коллаборации между двумя командами. В этом начинании его поддержал Дайсуки Канеда, руководитель разработки Itrian o 4 и бывший член команды создателей Персона. Канада был гейм-дизайнером Магами Tensei 3 Nocturne и всех игр серии Персона со второй по четвертую. Фигура настолько культовая, что он появляется в Персона 2 в потрясающем эпизоде, где его жестоко убивает Джокер. Команды работали в тесном сотрудничестве, совмещая собственные геймплейные и художественные наработки. Из-за графических возможностей 3DS И устоявшегося стиля Итрьян Одисси Сиганори и Дими пришлось рисовать своих персонажей на манер Тиби. Они стали маленькими, миленькими и стилизованными. Задача оказалась для него серьезным испытанием, и ему пришлось докопаться до самой сути внешнего вида своих героев, чтобы они получились узнаваемыми в новом стиле. Син Нагасава и Юди Химукай, два дизайнера Итрьян Одисси, также приняли участие в проекте. Первый разрабатывал дизайн особых монстров, а второй — вид персоны Зевс, которую можно создать после победы над всё тем же Зевсом. Слияние с Итриэн Одисси Серия Итриэн Одисси впервые появилась на Nintendo DS в 2007 году в Японии и в 2008 году в США и Европе. Среди любителей жанра франшиза известна тем, что в ней нет никаких поблажек и прекрас Сами игры сложные и даже немного бессвязные. В них полностью настраиваемые и потому бессюжетные персонажи. Одно-единственное селение и бесконечные уровни с длинными переплетающимися коридорами. В первой игре сформированная гильдия все глубже и глубже спускается в сердце древа Игдрасиль, единственное доступное подземелье. Однако сохраняться где-либо, кроме городской площади, нельзя — Поэтому приходится постоянно ходить туда-сюда, искать тайные проходы и кратчайшие пути, а также запасаться терпением, прямо как в старые добрые времена. В Итриан Одиссе используется преимущество сенсорного экрана консоли DS, благодаря чему игрок может самостоятельно рисовать карту местности. Нижний экран полностью отведен под клетчатый лист, на котором приходится намечать план пройденных этажей стилусом. Доступны разные цвета, а также несколько маленьких значков. Их можно поместить на карту, чтобы не забыть, где находится дверь, сундук или секретный проход. Несмотря на то, что уже более 20 лет в Dungeon Crawler карта прогресса прокладывалась автоматически, авторы Итриан Odyssey решились заставить игрока рисовать ее самостоятельно. И это обязательно придется делать, ведь иначе невозможно найти дорогу во время своих многочисленных походов по подземелью. Такие же геймплейные элементы присутствуют и в Persona U Shadow of the Labyrinth. Перед нами не простой кроссовер между Persona 3 и 4, а слияние Итриан Одисси и Persona. В начале Persona Q игрок может выбрать главного героя третьего или четвертого эпизода саги. Очевидно, от решения меняется точка зрения на события, а также некоторые незначительные детали сюжета. Местом действия в любом случае становится школа Ясагами, та самая, что была в «Персона-4», в разгар праздника. Каждый класс подготовил собственную тематическую секцию в коридорах и комнатах здания. Мы наблюдаем настоящую японскую традицию, когда каждый год в старших школах организуют фестиваль, похожий на ярмарку, на котором каждый класс должен подобрать тему для своего уголка и подготовить все от а до я, включая декорации и костюмы. Задача всего мероприятия — проявить максимум фантазии и добиться наилучших результатов. Разумеется, нас встречают косплей-кафе с горничными, клуб знакомств, а также специальная инсталляция по мотивам Алисы в стране чудес». Как ни странно, время вокруг останавливается, и за той самой инсталляцией простирается бесконечный лабиринт, полный теней и существ, под названием F.O.E. Очень сильные монстры, уже присутствовавшие в Итриан Одиссе. Единственное место, где можно подлечиться, купить припасы и сменить команду — само здание школы. Разумеется, там же игроку доступно слияние персон. Как и раньше, все главные герои могут экипировать не более одной персоны. Начиная с персона 3, объединять и менять персоны могли только обладатели шальной карты и доступа в бархатную комнату. В персона Перемена объясняется тем, что присутствие двух героев и их шальных карт нарушает общий баланс, из-за чего каждый персонаж приобретает право объединять персоны по своему усмотрению. Персона Q — классическая ролевая игра с пошаговыми боями, магическими атаками и прокачкой, но в то же время это чистой воды и Триан Одисси с уже знакомыми механиками, популяризировавшими серию. К волшебному рецепту были добавлены геймплейные элементы персона, такие как возможность провести совместную атаку, когда все противники повержены на землю. Также появилось приятное дополнение, способное не раз спасти жизнь героя. Воспользовавшись слабостью врага, персонаж не переходит к дополнительному ходу, как в персона, а получает бонус, позволяющий атаковать в следующий ход без потери очков духа или здоровья во время применения способности персоны. Как и в Итриан Одиссе, Persona Ю долгая и требовательная игра. Исследовать подземелье нужно как можно глубже, но процесс быстро обернется трудной или даже невыполнимой задачей, если попытаться осилить несколько этажей в ходе одной экспедиции. Игроку придется научиться правильно распоряжаться доступными ресурсами и не проявлять излишнего усердия или упрямства, ведь иначе можно столкнуться с поражением. Здесь необходимо продвигаться вперед с осторожностью и терпением. Каждый этаж занимает много времени, и если покинуть его на полпути, то пропадет весь прогресс на уровне. Придется начинать его заново. К счастью, игра сохраняет сведения о секретных проходах, поэтому всегда можно обратиться к уже известной карте, чтобы быстрее найти обратную дорогу. Но игроку все равно потребуется настойчивость и самоотдача на пути к концу злополучного этажа. Вдобавок придется проявить смекалку при встрече с загадками во время исследования локаций, ведь у каждого уровня свой уникальный дизайн. В умной и требовательной персонок Ю содержится все, что способно соблазнить поклонников жанра и пленить несчастных жертв, не имеющих ни малейшего представления об Итриан Одиссе. Для создания спин в жанре Dungeon Crawler компании Атлус не пришлось заманивать сторонних разработчиков, Студия и сама хорошо знакома с областью, которая обязана своим признанием. И снова там, где «Атлус» могла бы ограничиться дешевой проходной игрой, студия проявила не только творческую, но и финансовую дальновидность. Слияние с их всемирно известной франшизой «Происследование подземелий» обеспечило как критический, так и коммерческий успех на консоли DS. «Дэнсин All Night Почему именно ритм-игра? «Персона 4. Дэнсин All Night последний консольный спин-офф, обогативший вселенную «Персона 4». Как и файтинг с представителем жанра Dungeon Кроулер», необходимо рассматривать «Дэнсин All Night в контексте общей истории «Персона 4», несмотря на ее статус ритм игры. На этот раз сюжетная линия сосредоточена на персонажах «Персона 4», А действие происходит спустя год после раскрытия убийств в ИНАБЕ. Dancing All Night была анонсирована вместе с Persona 5, Persona Q и Arena Ultimax в ноябре 2013, но после нескольких переносов вышла только в 2015 году. Хардкорный фан-сервис представлен в ней даже обильнее, чем в других спин -оффах. Как признается сам Кадзухи Савада, основной целевой группой была фанбаза Persona 4, тогда как авторы Persona 4 Арина и Persona Q стремились привлечь совершенно новую аудиторию. Может показаться, что идея превратить RPG в ритм игру возникла из ниоткуда, но она представляется логичной в случае серии Persona. Одним из наиболее заметных отличий ее первых эпизодов от третьего а также от других РПГ на рынке, стало важное место J-Pop в саундтреке. Яркие звуки японской музыки с вокалом, сопровождающие геймплей как в подземельях, так и вне, превратились в визитную карточку персона. Музыка из игры получилась настолько выдающаяся, что с 2008 года Атлус проводит посвященные ей концерты, переросшие в обширные туры мероприятия, всегда проходят с большим успехом и представляют не просто живое исполнение оригинального саундтрека, а новые аранжировки композиций в виде настоящего поп-рок-шоу. Мысль о создании ритма игры с использованием музыкального богатства «Персона» вскоре затронула планы студии, но ни у кого из сотрудников не было опыта в этой области, из-за чего проект довольно долгое время оставался в подвешенном состоянии, вплоть до выхода «Персона 4. Арена». Ответственный за спинов Кадзухиса Вада понял, что у Атлус получилось сработаться с другой студией и выйти из своей зоны комфорта. Вместе мы смогли выпустить персона Арина, и игра получилась удачной. Так мы увидели потенциал совместной разработки с другой студией и почувствовали достаточно уверенности в себе, чтобы взяться за Dancing All Night. После того, как Атлус набралась смелости и взялась за ритм игру, осталось выбрать, какую часть адаптировать. Очевидно, что выбор стоял между персона 3 и 4, самыми недавними и популярными в серии. В итоге выбор пал на персона 4. Решение было вызвано не только ее успешностью, но и сюжетной логикой, ведь игроки больше узнали о будущем персонажей персона 3 Варина и Алтимакс. Не считая Юкари и ее актерской карьеры, другие персонажи, особенно Мицуру и ее секретный боевой отряд, вряд ли вписались бы в музыкальный проект. Примечание: Это не помешало им появиться в другом танцевальном спинофе 2018 года выпуска «Персона 3 Dancing in Moonlight. Конец примечания. Хотя некоторые фанаты наверняка были разочарованы тем, что не смогли поиграть за Айгис или других героев «Персона 3», не стоит забывать, что ни атмосфера, ни история самих персонажей третьей части не смотрелись бы к месту в ритм-игре. «Персона 3» слишком мрачная, трагичная и серьезная. Трудно представить, как ее герои начинают плясать, даже если бы они танцевали ради спасения мира. Поэтому логично, что разработчики отдали предпочтение светлой и яркой Persona 4. Не стоит забывать и об их главном сценарном активе. Ресет и ее карьера поп-айдола еще проще и нагляднее оправдывают интеграцию Dancing All Night в каноническую вселенную. В рамках своего грандиозного возвращения в шоу-бизнес она решает пригласить всех своих друзей потанцевать с ней на сцене. Но после одного зловещего слуха Все, конечно же, идет наперекосяк. Все персонажи Persona 4 с их ярким дизайном и нарочитым ретро-стилем идеально вписываются в попсовую и красочную атмосферу Dancing All Night а 70-е. После грубоватого 3D в Persona 4, 2D Варина и тебе персонажей в Persona Q, герои впервые оказались полностью представлены в реалистичном 3D. Их дизайн, верный заветам Саидзимы, все еще напоминает персонажей манги. Но герои наконец-то обрели разумные пропорции, даже Наото обзавелась формами. Вада говорит, что сначала команда разрабатывала игру с привычными 3D-моделями, но результат ее не устроил, из-за чего авторы перешли к более реалистичному стилю, чтобы сделать персонажей как можно более привлекательными. Что касается танцев то их исполняли профессиональные танцоры, а при помощи технологии захвата движения игровой хореографии удалось придать наиболее плавный вид. Такой подход также позволил подчеркнуть индивидуальность героев во время выступления. Каждому соответствует отдельный танцор, чтобы все могли проявить свои особые черты. «Атлус» начала разработку с уже готовыми треками Сёдзимы Гура, одного из главных композиторов серии «Персона». С момента своего прихода в студию в 1996 году он сочинял музыку для самых разных проектов, в частности, для Син Магами Тенсей. И все же было необходимо адаптировать его песни к геймплею и придать им более играбельную форму. Рёта Кодзука, еще один композитор из Атлус, нередко принимавший участие в работе над Персона, получил задание согласовать игровую музыку, а также сочинил вступительный трек Dance и знаменитую песню «Калистегия», оказавшуюся в центре сюжетной линии «Dancing All Night». Хотя он сам ответственен за три вариации на тему игровых композиций, наиболее заметный импульс легендарным музыкальным темам «Персона 4» придали сторонние авторы. Кодзука особенно гордится композиторами, которые согласились с ним сотрудничать. Среди них можно отметить Акиру Ямаоку, известного в основном как автор музыки к Silent Hill, Нарихика Хибина, работавшего над Metal Gear Solid, Дайсуки Асакуру, знаменитого в Японии своим мастерством в создании электронной музыки, а также популярного музыканта и продюсера по имени Това Тэй. Все эти авторы получили карт-бланш и абсолютный кредит доверия со стороны Atlus. Единственным ограничением для них стало указание, что песни должны оставаться узнаваемыми и не продолжаться бесконечно. Никто не захочет играть в десятиминутный ремикс. На старт. Как и в «Файтингах Arena, в Dancing All Night студия Atlus взялась за стиль видеоигр, способный оттолкнуть фанатов РПГ из-за своей сложности. Многие музыкальные темы считаются довольно требовательными. «Атлус» все же постаралась сделать «Dancing All Night» доступной, а ее сюжетный режим — проходимым для всех. Но сложность игры резко повышается в аркадном режиме, предназначенном для уже освоившихся с жанром. Вада уделил особое внимание тому, чтобы поклонники «Персона» — основная целевая группа нового спин-оффа — могли насладиться историей, не испытывая затруднений из-за сложности песен. Существует две школы ритм-игр. Те, в которых геймер создает музыку или песню, а его ошибка приводит к нарушению мелодии, и те, в которых исполнение не влияет на саму музыку. Persona 4 Dancing All Night можно отнести именно ко второй категории. Опять же, ее авторы хотели пойти навстречу фанатам, последовавшим за любимыми героями в незнакомый жанр. Игроку придется пробраться... Через изрядное количество неинтересных вступительных диалогов с участием всех персонажей, старых и новых, прежде чем он, наконец, сможет впервые станцевать. В среднем на протяжении 10 часов геймплея мы выходим на сцену каждые полчаса. Маловато для ритм игры, из-за чего в сюжетном режиме она напоминает настоящую визуальную новеллу. Начиная с третьей части, и особенно с «Персона 4», Авторы серии полюбили длинные сцены с постоянными диалогами и уже успели в волю поразвлечься в сюжетном режиме «Арина», однако в «Dancing All Night» они совсем не сдерживались. Визуальная новелла — это игра со статичными экранами, где в рамках повествования чередуются диалоги и рисунки в стиле манги. Помимо прокрутки текста, единственным геймплейным действием можно считать продвижение по сюжету с помощью диалоговых окон, обычно когда персонаж задает герою вопрос или ему предлагается принять решение. Так игрок движет историю вперед, а его или ее выбор способен изменить ход событий. Словом, настоящий интерактивный роман. Существует столько же типов визуальных новелл, сколько и литературных жанров. Ужасы, приключения, научная фантастика. Некоторые произведения блещут амбициозными историями, как «Fate Stay Night», Прежде чем превратиться в успешное аниме, она была визуальной новеллой. Самым популярным типом считаются игры о Томе вроде Amnija Memories или Хакуоки Stories of the Синсенгуми. Обе вышли в Европе. Примечание: Протагонистами в играх Otome всегда выступают девушки, а основной задачей становится развитие романтических отношений с персонажами мужского пола. Конец примечания. Создатели браузерной «Амур Сюкре», очень популярны в начале 2010-х годов, в значительной степени опирались на такие же сентиментальные новеллы. Жанр крайне популярен в Японии, но не спешит пересекать границы и лишь постепенно пробивает себе дорогу на европейские консоли. Наконец, следует отметить, что некоторые элементы Persona 3» и «4», такие как социальные связи, напрямую вдохновлены визуальными новеллами. В Dancing All Night мы наблюдаем почти все традиционные правила визуальных новелл. Перед нами рисованные фоны, на которых появляются моргающие портреты персонажей, причем меняется только выражение их лиц. Диалоги следуют один за другим, и иногда игроку приходится отвечать на вопрос, но это ничего не меняет в сюжете, в отличие от визуальных новелл. А когда происходят важные события, появляются специальные иллюстрации. Их можно отдельно просматривать в меню, как маленькую галерею изображений. «Dancing All Night» стала необычным слиянием двух игр от Sega Hatsuna Miku Project Diva» и аркадной «Маймай». В начале 2000-х трудно было не заметить феномен так называемых вокалоидов. Их синтезированные голоса позволяют пользователю создать любую песню, указав текст и мелодию в специальной программе — где доступно несколько предварительно записанных и персонализированных голосов. Изначально существовало всего несколько вокалоидов, например, Мэйка и Кайта, но с годами и версиями программ их семейство разрослось. Самый известный вокалоид Хацунэ Мику — 16-летняя девушка с длинными бирюзовыми косичками. Чувствуя потенциал идей, в 2009 году Sega и Криптон Future Media — разработали Хатсуна Мику, Project Diva. Как и в Persona 4 Dancing All Night, в этой сложной ритм-игре персонажи танцуют на заднем плане, а геймплей не влияет на музыку. В разработке находилось еще несколько игр Project Diva, в том числе для PSP. Над портами трудилась студия Dingo, и она же сотрудничала с Atlus при создании Dancing All Night. По крайней мере, так было в самом начале проекта, поскольку по непонятным причинам состав команд сменился, и именно Вада взял производство игры на себя. Тем не менее, он утверждает, что сотрудники Динго по-прежнему помогали им и выступали в качестве консультантов на протяжении всей разработки. Другая игра, повлиявшая на Dancing All Night — ритм аркада «Май-май». На ее полностью белом автомате нет ничего, кроме круглого экрана. Вокруг него расположен ряд кнопок, которые нужно нажимать в ритм, когда нота касается края игрового поля. Но это еще не все. Экран на терминале сенсорный, поэтому иногда игроку нужно гладить его вдоль, поперек и по горизонтали, не отрывая глаз от круга кнопок. Геймплей более или менее похож на тот, что появился в Persona 4 Dancing All Night. Не следует забывать и о том, что заявленная цель всех этих спин-оффов — фан-сервис. Если в других играх он не слишком бросался в глаза из-за обертки достаточно инновационного геймплея и дизайна, то в Dancing All Night создатели уже не скромничали. Поп-звезда Ресет в качестве центрального персонажа и заметное присутствие элементов визуальной новеллы подчеркивают — что Дэнсин All Night рассчитана на молодую женскую аудиторию. Однако только этим игра не ограничивается, ведь у представленного фан-сервиса есть и сексуальная сторона. Разумеется, здесь можно приобрести множество костюмов для каждого персонажа, они меняют 3D-модель. А перспектива поглядеть на извивающихся в эротичных нарядах героинь явно привлекла многих игроков на Западе и Японском архипелаге. Подобная практика часто встречается в японских ритм-играх, в частности, в вышеупомянутой Диво. Наконец, для тех, кого не заботят айдолы и оголенные 3D-модели, разработчики приготовили гибкую сложность и нарастающую комплексность геймплея, наполненную превосходными музыкальными темами из Persona 4 и психоделическими ремиксами, которые надолго застрянут в памяти после игровой сессии. Успех, критический и коммерческий, все же был неоспорим. Факт создания такого количества продолжений кажется эдаким обрядом посвящения для персона, саги, которая сама стала продолжением Мега Тен. У нее есть свои реальные фанаты, готовые следовать за студией «Атлус» во всех ее начинаниях, даже самых странных, таких как «Дэнсин All Night. Каждая из вышедших игр оказалась успешной, Арина с тиражом в 870 тысяч копий по всему миру, больше, чем версия Persona 4 для PlayStation 2, а Persona Q в 730 тысяч копий. За Dancing All Night числится всего 350 тысяч копий, а Арина Ultimax едва достигла отметки в 230 тысяч. Скорее всего, так случилось из-за отсутствия сюрпризов, Даже с учетом новых возможностей игра была очень похожа на предыдущую Арина. Но дальше Атлус предстояло действовать осторожнее, чтобы не наскучить фанатам. Те, похоже, уже присытились персона 3 и 4 и захотели наконец-то открыть для себя новых персонажей. Студия стабилизировала свое финансовое положение и смогла забыть о былых экономических неудачах. Оставалось надеяться, что череда поглощений закончилась, и команды разработчиков могут продолжать трудиться в более устойчивой обстановке. В любом случае, они доказали, что способны выпускать продукцию в каких угодно условиях и пробовать свои силы в самых разнообразных игровых стилях. У франшизы «Персона» еще многое впереди. Хотя некоторые фанаты скучают по альтернативным аспектам первых эпизодов, гораздо менее коммерчески выгодных и лощенных, франшиза смогла стать одним из эталонов жанра JRPG. В общем, персона теперь играет в высшей лиге. Грустит ли Кадзума Канека о том, что он больше не тот панк, который пел у себя в гараже, пока Final Fantasy ходила на торжественные церемонии? Так или иначе, эта страница истории уже точно перевернута, и на данный момент вряд ли кто-то станет утверждать, что авторы приняли неверное решение.